Глава 5. Каждый раз, прилетая в Париж, он вспоминал притчу о даче богов. Когда боги раздали всем земли, то явившемуся последним французу досталась лишь дача богов, и если сама Франция была подобной дачей, то Париж был ее сердцем. И все мыслимые и немыслимые эпитеты, которыми награждался этот город любви, были лишь жалкой попыткой дать название этому чуду человеческой цивилизации конца XX века. Лишь немногие города мира по красоте и величию могли сравниться с Парижем. Но ни один из них не нес в себе столь мощный заряд любви и энергии, концентрации счастья и всепобеждающей жизни, какой имел Париж. Это был один его из самых любимых городов мира. Объездив практически весь земной шар, побывав повсюду, он знал и ценил крупные города, эти образцы человеческого гения и достижений современной науки, столь полно воплощавшие в себе устремленность цивилизации в будущее. За сутки до своего вылета в Париж он позвонил Соловьеву. И они встретились по предложению Соловьева снова в его автомобиле. И снова были смешные маски и вся современная техника, чтобы исключить возможность услышать их разговор. «У меня была встреча», — сообщил Дронга. «Мы знаем», — подтвердил представитель Моссада. «Неужели вы за мной следили?» — удивился дронга «Я ведь проверял. Там никого не было». «Конечно нет», — успокоил его Соловьев. «Это было бы слишком непрофессионально». Любое наблюдение можно вычислить и заметить. Нет, у нас свои источники. Вам уже сделали предложение? Как девицы на выдании, подтвердил он. И о чем вас попросили? Нейтрализовать ястреба. Это профессиональный убийца Альфред Шварцман. Я с ним уже сталкивался восемь лет назад. Тогда ему поручили помешать мне добраться до Вашингтона. Ясно. Соловьев был явно разочарован. — И все? — Практически да. Только нейтрализовать ястреба. Ему почему-то в этот раз поручили убрать Жоржа Осинского. Последние два слова он намеренно произнес приглушенно, неразборчиво, чтобы выяснить реакцию агента осада. Кого? — переспросил Соловьев. И поэтому, быстрому вопросу, по реакции своего собеседника, не сумевшего сдержаться, несмотря на весь свой опыт, дронга понял, что именно более всего волновало Массад, имя человека, против которого должен быть направлен основной удар. Джордж Осинский, повторил на этот раз громко и четко Дронга, это американский пианист и композитор. Он сейчас гастролирует в Европе. «Осинский», — задумчиво повторил Соловьев. «Значит, Осинский. Вы уже знаете теперь, зачем я им понадобился?» — продолжал дронга «Может, мне вообще не стоит лететь в Париж?» «Как это не стоит?» — не понял Соловьев. «Вы хотите сказать, что можете отказаться от их предложения?» «И от вашего тоже». Соловьев подозрительно взглянул на него, потом медленно спросил. — Вы специально сказали в первый раз его фамилию неразборчиво. Он был настоящим профессионалом. — А вы как думаете? Один — Один-один, — махнул рукой Соловьев. — Вы меня здорово поймали. Никогда не думал, что так легко попадусь на примитивную уловку. Конечно, нам было очень важно знать, что именно они от вас попросят. «Но еще более важно, чтобы вы полетели в Париж и приняли участие в охране Джорджа Осинского. Очень важно!» «Тогда я полечу», — спокойно ответил Дронга. «Кстати, я очень люблю этот город и с удовольствием побываю там еще раз!» На следующий день он вылетел в Париж. В аэропорту он обменял небольшую сумму денег, с удивлением узнав, что американский доллар успел довольно сильно упасть после его последнего визита в Западную Европу. И теперь за один доллар давали гораздо меньше пяти франков. Он помнил, что должен остановиться в отеле «Наполеон», расположенном на авеню «Фридленд», рядом с Триумфальной аркой. Сев в такси, он назвал адрес и вскоре уже был рядом с отелем. Забрав свой небольшой чемоданчик, вошел в здание. «Мне должен быть заказан номер», — сказал дронга называя имя, под которым он теперь будет жить в этом отеле. «Да, мистер», — сказала молодая девушка, проверив по компьютеру, «вам заказан и оплачен номер Юниор Сюит. Вы хотите пройти прямо сейчас?» «Да, конечно», — подтвердил дронга «Почему Юниор Сюит?» — подумал он, чуть улыбнувшись. Или у фонда нет денег на полный сюит? И вообще, зачем сюит? Вполне хватило бы одноместного номера. Только поднявшись наверх в номер, он понял, в чем было дело. Его сюит был за двумя номерами, 105 и 106. Большие коридоры, специальная небольшая комната-гардероб, спальня, гостиная, большая ванная комната. Но самое главное – Его номер выходил на очень большой балкон, с которого можно было увидеть триумфальную арку, расположенную в 500 метрах от отеля, и спокойно уйти в случае необходимости через другие номера. Номер ему понравился. Это был номер, выдержанный в строгом, типично французском стиле XIX века. Мебель, стилизованная под старину, большие кровати, диван в гостиной с загнутыми подлокотниками в виде старинных свитков, кресла, светильники и обязательно телевизор с полсотни программ от CNN, ставший визитной карточкой солидных отелей. Приняв душ и переодевшись, он попросил принести обед прямо в номер. Через 10 минут предупредительный официант выполнил заказ. Расписавшись за обед и добавив к счету чаевые, Дронго вышел на балкон. И хотя было довольно холодно, зима в этом году в Париже вообще оказалась на редкость неприятной и слякотной. Тем не менее, сам вид триумфальной арки и раскинувшейся панорамы заставлял забыть и о ненастной погоде, и о сложном задании, из-за которого он прилетел в Париж. Вернувшись в номер, он снова позвонил. На этот раз партия. «Мне нужны билеты в Гранд-Опера. Там сегодня вечером». Должна быть новая опера Жоржа Осинского. Запишите. Да, Осинского. Один билет. Боюсь, месье, что это невозможно, предупредительно сказал партье. Билетов на сегодня мы можем не достать. Может, вам уже оставили для меня билет? Я заказывал его несколько дней назад, сказал Дронга, и просил прислать его вам. Через минуту к нему в номер позвонили. — Да, месье, — любезно сообщил портье, — ваш билет привезли сегодня утром. Сейчас его вам принесут. — Спасибо. Он положил трубку. Пока все шло по плану. Через минуту ему принесли билет. Кто-то позаботился, чтобы он посмотрел сегодняшний спектакль, сидя в ложе. Только после этого он стал, наконец, обедать. Сидя за столиком, он вспоминал все, что ему было известно о ястребе. Альфред Шварцман. Ему сейчас уже должно быть 47 лет. Наверное, он изменился. 8 лет назад был совсем другой. Гибкий, стремительный, ловкий. Он родился в Бремене в 49 году. Уже в 16 лет был осужден Бременским судом за грабеж. Получил 3 года, но как малолетний был довольно скоро выпущен на свободу. И в 1969 году, уже в Гамбурге, получил за покушение на убийство 5 лет. В этот раз ему пришлось отсидеть 3 года. Но урок не пошел впрок, и уже в 1976 он получает еще 8 лет за убийство. Лишь выйдя на свободу в 1982, отсидев 6 лет из 8, он переквалифицируется в профессионального убийцу, и более никогда не попадает под юрисдикцию федеральных органов Германии. Но зато вырабатывает свой характерный почерк и совершает убийства в Германии, Италии, Ирландии, Франции, Латинской Америке. По непроверенным данным, в середине 80-х у него появляется жена, проживающая в Швейцарии, которая и рожает ему сначала сына, а затем двух девочек-близнецов. И именно ему в конце 88-го поручают убийство Дронга, И именно Дронга останавливает его кровавый путь в Бразилии, где ястреба арестовали. Тогда французское правительство потребовало выдачи Шварцмана за убийства, совершенные в Марселе и Гренобле. Бразилия не выдала Шварцмана но в местном суде удалось доказать причастность ястреба к убийству одного из бразильских бизнесменов, и он получил максимально возможное наказание. Тогда казалось, что всю оставшуюся жизнь Шварцман проведет в тюрьме. Но вот теперь он снова на свободе. И более того, снова получил задание и снова вышел на охоту. «Как же он мог так рискнуть, — подумал Дронга, прилететь во Францию?» Ведь если его здесь арестуют, пожизненное заключение ему обеспечено. И выйти из французской тюрьмы будет куда сложнее, чем из бразильской. Тогда почему он согласился на такой опасный вояж? Никакие деньги не компенсируют этой опасности. Или у него другие мотивы? Дронго налил в стакан кока-колы. Он почти не пил спиртных напитков и никогда не курил. «Получается, что Ястреб просто отрабатывает некий аванс!» «Аванс! Его освободили под это убийство», — понял Дронга, «Неизвестный благодетель освободил Ястреба с условием совершить именно это преступление. Ничем другим нельзя объяснить столь странное освобождение Шварцмана, столь же быстро полученное им задание и его согласие. Точно!» Ему поставили определенные условия, и Шварцман согласился. «Тогда почему он должен убить именно композитора Джорджа Осинского? Чем этот американский пианист так опасен для неизвестных покровителей Шварцмана? Чем?» Найдя ответ на этот вопрос, можно понять и мотивы, которыми руководствовались неизвестные, освобождая Шварцмана из тюрьмы и посылая его в опасную командировку в Париж. Закончив есть, Дронго достал из специального кожаного чехла свой смокинг, в котором он должен был появиться в Гранд-Опера. Сегодня уже второй раз дают оперу Осинского. На первом представлении присутствовали даже президент Франции и премьер-министр Великобритании. Уже надевая бабочку, Дронго вспомнил о марке Ленарте, который помог ему тогда обезвредить ястрима и, подумав, невольно сморщился, словно от зубной боли. Марк Ленард был убит сотрудниками советской разведки по ошибке. Это был самый горький день в жизни Дронга. Теперь он был один и должен был рассчитывать только на свои силы.